Глава 47. Детородная трава Однажды мне написала китаянка, желающая снять комнату на месяц, с какой целью она не уточняла. Я сразу же ответила, что мы с радостью примем ее. Дзюнь Лан появилась в Юроне через две недели, Уолтер тащил за ней два больших чемодана. Возможно, я тут задержусь, предупредила гостья. Она добиралась сюда 32 часа и при этом вовсе не выглядела уставшей. Как бы описать моё впечатление об этой женщине? Первое, что бросилось в глаза, — это её горящий взгляд. Взгляд человека, нацеленного на какое-то большое дело, о котором мне ещё предстояло узнать. «Значит, вы приехали одна, без мужа». Эти мои слова были не вопросом, а констатацией факта. «Он всё время работает», — ответила Дзюни «Да и вообще мою поездку сюда он считает глупой идеей». По длинному коридору я повела гостью в ее комнату. Недавно я развесила на стенах часть своих рисунков в рамочках, в основном посвященных птицам и растениям, обитающим в моем саду. И Дзюнь Лан спросила, остановившись, «Чьи это картины?» Никто прежде не интересовался моим творчеством. Газ с Дорой побывали тут уже сотню раз, но даже голов не повернули. «Раньше я работала медицинским иллюстратором», — объяснила я. Но люблю рисовать и для себя. «Значит, вы разбираетесь в растениях», — сказала гостья. «Это хорошо». На тот момент она была единственной гостьей Бюроне и попросила составить ей компанию за ужином. «Хочу рассказать вам, зачем я приехала сюда. Возможно, мне понадобится ваша помощь». И вот почти на идеальном английском Дзюнь Лан поведала мне историю своей жизни. «Только так вы сможете понять, почему я здесь» что означает «прекрасная орхидея», родилась в небольшой деревушке Хенгшуй на заре культурной революции. Родители ее были хорошо образованы, имели приличную работу, но попали в число семей, у которых власти Мао Цзэдуна отняли и собственность, и деньги. Пришлось кормиться с маленького клочка земли. Он действительно был совсем крошечным. Достаточно было сделать 10 шагов, как начинался соседский участок. Семья Дзюнь-Лан ютилась в убогой однокомнатной лачуге. Когда ей исполнилось пять лет, ее мать родила сына, которого назвали Дзюнь-Вэй. Вэй значит «великий». Появление мальчика стало огромным событием в семье, и родители направили всю любовь и внимание на него. Только сыну они решили дать хорошее образование, для чего и переехали в город Шидзаджуан. Чтобы оплачивать учебу сына, родители устроились на завод. Сама же Юлан осталась в деревне на попечении бабушки Лао лао Каждый день они поднимались на холм и возделывали свой крошечный участок. Лау-Лао -Лао научила внучку распознавать лечебные травы и растения. Эти знания она получила от своей бабушки, а та — от своей. И так вглубь веков. Мудрость эта черпалась из великой книги, считавшейся у китайцев чем-то вроде библейского лечебника. Назывался тот лечебник Бэньцао -ганму» трактат о корнях и травах, и был составлен китайским ученым XV века Ли Шичженем. Бэньцао Ганму. Компендиум лекарственных веществ. 1578 год. Классический лечебник, написанный китайским ученым Ли Шичженем. Содержит описание 1074 растительных, 443 животных, 217 минеральных средств и около 12 тысяч рецептов, применявшихся в традиционной китайской медицине. У Лао-Лао не было денег, чтобы купить все 50 томов лечебника. И вот однажды она привела внучку в дом к женщине, у которой имелось несколько томов. Они просидели много часов, изучая рисунки растений, которые Лиши и Джинь определил как обладающие самой большой целебной силой. Вооружившись новыми знаниями, бабушка с внучкой отправились бродить по холмам, разыскивая эти ценные травы. Вернувшись домой, Лао-Лао готовила горькую настойку для Дзюнь-Лан, чтобы девочка росла храброй, сильной и умной. Как-то навестив родителей и брата, Дзюнь-Лан поняла, что пора ей перебираться в город. Вернувшись домой, она по-прежнему собирала с бабушкой травы и понемногу зарабатывала, помогая местному крестьянину освободить его участок от камней. На вырученные деньги Цзюнь Лан купила старый велосипед с ржавой цепью. Она еле доставала до педалей. Но невелика беда, ведь теперь можно было добраться до места, где у нее начнется другая жизнь. На тот момент Цзюнь Лан было всего 14 лет. Расстояние от деревни Хенгшуй до города Шидзяджуан составляло целых 120 километров. Путь был размыт дождями и ухабист, а когда дорога шла в гору, приходилось слезать с велосипеда и катить его по дороге. Прошел день, а Цзюньлан преодолела лишь половину пути. Устроившись под деревьями, девушка развернула салфетку, в которой было припасено несколько пирожков, и поела, а потом легла спать, прикрывшись хлопковой кофтой. Чтобы отогнать страх, Дзюньлан запела колыбельную бабушке, под которую засыпала в раннем детстве. Через сутки она добралась до города, но не стала заходить к родителям, зная, что те не одобрят ее поступка. Вместо этого девушка отправилась в самую большую гостиницу под названием Джоан Палас», подошла к консьержу и предложила себя в качестве бесплатного экскурсовода для иностранцев — умолчав, что была в этом городе лишь один раз и что ей самой не помешает ознакомительная экскурсия. «Приходи завтра», — сказал ей консьерж. «Может, завтра кто-то и обратится». Потом девушка сняла угол в комнате. Соседка Си Лиу оказалась студенткой университета, в котором мечтала учиться и сама Цзюнь Лан. На следующий день Си Лиу поводила Цзюнь Лан по городу, и этого было достаточно, чтобы организовать самые простые экскурсии. Вот как жила Цзюнь-Лан на протяжении последующих семи месяцев. Каждое утро она приходила к гостинице «Шить за Джоан Палас» и ждала на ступеньках, иногда безрезультатно, когда кому-нибудь из гостей понадобится гид. Она не отказывала никому, но больше всего рассчитывала на общение с американцами или хотя бы с англичанами. Ее целью было изучение английского языка. По вечерам она занималась по учебникам «Си-Лиу», А иногда даже прокрадывалась на лекции, слушала профессоров. Наконец, достаточно подготовившись, она сдала вступительные экзамены и была зачислена в университет. Окончив его с блестящими оценками, через 4 года Цзюнь Лан поступила в медицинский колледж. Там она и познакомилась с второкурсником Лей Кайвенном. Лей Кайвен, переводится как гром-триумф образования, был из маститой профессорской семьи, которой во времена культурной революции удалось сохранить такой высокий уровень жизни, о котором Дюнь Лан и мечтать не смела. К учебе Лей Кайвен относился очень серьезно, а среди студентов выделял Дюнь Лан. Девушка любила медицину столь же страстно, как и он сам. Молодые люди стали встречаться, а через год поженились. Перед брачной ночью мать Лей Кайвена по традиции положила под подушку молодоженам финики, арахис и семена лангана. Ланган — Вечно зеленое дерево со съедобными плодами. Этот дар называется заушенг и символизирует плодовитость. Прошло два года, а Цзюньлан все не беременела. Устыдившись, молодая женщина призадумалась, ведь все это время, как и до замужества, Цзюньлан не знала о месячных. С ней явно что-то было не так. Втайне от Лей Кайвена она проконсультировалась с врачом из той же клиники, где работала. До сих пор. Дзюнь Лан излагала факты своей жизни спокойно, рассудительно и даже, можно сказать, с методичностью, свойственной любому клиницисту. Но сейчас на глаза ее навернулись слезы. У вас никогда не будет ребенка. Вы бесплодны, сказал ей врач. Мой муж с головой ушел в работу, продолжила Дзюнь Лан. Засиживался там за полночь, а от дома почти со мной не разговаривал. Мысль о том, что не осталось никакой надежды родить ребенка, была невыносима. Восемь долгих лет жизни Цзюнь Лан посвятила изучению западной медицины, став одним из лучших специалистов в своей области. Но все чаще и чаще она стала вспоминать о мудрости предков, к которой приобщила ее бабушка на холмах Хэнг Шуй, когда вдвоем они собирали целебные травы. И вот Цзюнь Лан заявляет мужу, что собирается повидать свою старую бабушку. В деревню она поехала не на велосипеде, а на автобусе. Цзюнь Лан никому не говорила о посещении врача. Лишь одной Лау-Лау призналась. «Мне так стыдно», — говорила она. «Мой муж зовет меня Шину, каменная девушка». «Тут нечего стыдиться», — ответила Лао Лао. «Когда-то и меня настигла эта напасть, и я вылечилась травами, а потом родила твою маму». И вот вдвоем они отправились в горы за целебной травой, но не нашли ее. Многие из ценных растений, росших здесь во времена Лау-Лау, просто исчезли. И тогда старушка заплакала. «Всё дело в пестицидах», — объяснила она внучке. «Они уничтожили все наши лечебные травы, одни сорняки остались». Лау-Лау уже была стара, и Дзюньлан знала, что они видятся в последний раз. Прежде чем вернуться в город, она спросила у бабушки. «За все эти годы я так и не узнала твоего настоящего имени. Ты же не всегда была Лао-Лао». «Лао. Обращение к пожилому человеку». «Не беда», — ответила старушка. «Какая разница? В моем имени нет ничего особенного. В давние времена рождению девочки придавали так мало значения, что некоторые родители даже не давали им никаких имен." Меня назвали я Тоу, сказала наконец Лао Лао. В нашей деревне это имя давали тогда всем новорожденным девочкам. Девочка, через пять дней до Дзюнь-лан дошла горестная весть. Лао Лау нашли мертвой в циновке в маленькой бамбуковой хижине, где и прошло детство Дзюнь-лан. В этот же день женщина отправилась в университетскую библиотеку и нашла там многотомник Бэньцао Ганму. Ее интересовала трава, которую они так и не отыскали с бабушкой в горах близ деревни Хэнг-Шуй. А ведь она могла бы излечить ее от бесплодия. Вооружившись лупой, Цзюньлан лан внимательно прочитала всю информацию об этой траве. Китайское название вряд ли могло помочь. Молодую женщину интересовали климат, в котором произрастало растение, вид почвы и необходимый угол наклона солнечного света. Теперь нужно было отыскать на земном шаре подходящее место. И Дзюньлан, так мечтавшая родить ребенка, выделила для себя одну единственную точку на карте. Трава, которую я ищу, растет высоко в горах, над озером. Там, куда еще не добрались люди со своими пестицидами, объяснила мне Дзюнь-лан. А в почве должно быть высокое содержание вулканического пепла. Этим местом была Ла Эсперанса и горы вокруг озера. Цзюнь Лан купила билет на самолет, и вот она здесь, в восьми тысячах миль от дома, готовая приступить к поискам чудодейственной травы, что поможет ей стать матерью.